Глава 47. Странная встреча в пещере. Место, куда я заполз, было неправильной формы. С боков торчали камни, а между ними были выкопаны небольшие стволы, где шахтеры следовали за изгибами кварца. Пещера неглубокая. Жила оказалась бедной, и ее забросили ради какой-то другой. Я продолжал ползти, пока не оказался в темноте. Тогда я начал щупать стены. Нашел углубление, в которое смог забраться. Выглядывая оттуда, я видел, что происходит снаружи, на дне баранки, где растут кусты. Я не успел устроиться, как мое внимание привлекла сцена снаружи. Перед самым входом в пещеру два человека на четвереньках ползли между кактусами. За ними с полдесятка дикарей верхом на лошадях. Копьями прокалывали кусты, но этих двоих еще не видели. Двоих я легко узнал. Это были Годе и доктор. Последний был ближе ко мне, и когда он карабкался по обломкам, что-то выскочило из-за камня прямо у него под рукой. Это был небольшой зверек из рода броненосцев. Доктор схватил животное и с довольным видом поместил в сумку, висевшую у него на боку. И все это время индейцы кричали и вопили всего в пятидесяти ярдах от него. Несомненно, животное принадлежало к новому виду, но ревностный натуралист не сообщил о своей находке миру. Не успел он снова протянуть руку, как крик индейцев сообщил, что его и Гуде обнаружили, и в следующее мгновение они были копьями приколоты к земле, и казались мертвыми. Преследователи спешились, собираясь оскальпировать их. Бедный Рихтер. С него сорвали шапку и взяли трофей, и теперь он лежал красным черепом к пещере. Отвратительное зрелище. Подошел другой индеец и стоял над канадцем, держа в руке длинный нож. Хотя мне было жаль беднягу и не было настроения забавляться, я не мог не смотреть с любопытством на происходящее. Дикарь постоял, любуясь прекрасными кудрями, украшавшими голову жертвы. Он, несомненно, думал, какое это будет прекрасное украшение. Он радовался, и по его движениям я видел, что он собирается отрезать всю голову. Несколько раз подпрыгнув, он наклонился и взялся за кудри. Но не успел коснуться скальпа ножом, как волосы поднялись, обнаружив белый, как из мрамора, череп. С криком ужаса дикарь уронил нож и попытался убежать, но зацепился за тело доктора. Крик привлек его товарищей. Они спешились и подошли с удивленным видом. Один, храбрее остальных, поднял парик, и они стали его старательно осматривать. Потом другой прошел к сверкающему черепу и провел пальцами по его гладкой поверхности, удивленного восклицая. Индейцы попробовали надеть парик, поворачивая его по-разному. Наконец тот, что считал парик своей собственностью, стащил свой головной убор с плюмажем, и надел себе на голову задом наперед парик. Он стал гордо расхаживать, а кудри парика нависали ему на лицо. Конечно, сцена была любопытной, и в других обстоятельствах позабавила бы меня. Было что-то невыразимо комичное в удивленных лицах актеров. Но меня слишком поразила трагедия, чтобы я мог смеяться над фарсом. Меня окружало слишком много ужаса. Сеген, вероятно, мертв. Она навсегда исчезла, стала рабыней жестокого дикаря. Мне самому грозила опасность. Я не знал, скоро ли меня обнаружат и вытащат наружу. Но это как раз беспокоило меня меньше всего. Жизнь потеряла для меня ценность. И так я к ней и относился. Но даже когда перестает действовать воля, существует так называемый инстинкт самосохранения. В моем сознании начала возникать надежда, а с ней и стремление жить. Появлялись мысли. «Я могу собрать сильный отряд, могу еще спасти ее. Да, даже если пройдут годы, я этого добьюсь. Она никогда не забудет меня». Бедный Сиген, как за один час рассеялись все его надежды, и он принес жертву собственной кровью. Но я не буду отчаиваться, даже если его судьба станет для меня предупреждением. Я подхвачу драму там, где он ее выронил. Занавес поднимется над новой сценой, и я со сцены не уйду, пока не достигну более радостного финала, Или если это не получится, буду участвовать в развязке, в гибели или вместе. Бедный Сиген. Неудивительно, что он стал охотником за скальпами. Я теперь мог понять, какой была его ненависть к жестоким краснокожим. Я унаследую эту страсть. С такими торопливыми мыслями, потому что описанные сцены и последующие размышления заняли немного времени, Я, оставаясь в своей нише, принялся разглядывать пещеру. Им может прийти в голову обыскать этот ствол. Рассматривая пещеру, я вдруг увидел предмет, который заставил меня с дрожью ужаса отпрянуть в глубину ниши. Сцена, которую я видел, была ужасна, но меня мог ожидать новый ужас. В глубокой тьме я различил, Два маленьких круглых блестящих объекта. Они не сверкали, а скорее зеленовато блестели. Я понял, что это глаза. Я в пещере с пантерой. Или с еще более ужасным зверем, медведем-гризли. Первым моим импульсом было поглубже забраться в нишу, где можно спрятаться. Я так и сделал, пока спиной не уперся в камень. О том, чтобы убежать, я не думал. Это означало бы попасть из огня до вполыми, потому что индейцы по-прежнему были перед входом в пещеру. Больше того, моя попытка отступить может вызвать действие зверя, которые, возможно, в этот момент готовится прыгнуть. Я принялся ощупью искать свой нож. Наконец достал его. И, держа перед собой, ждал нападения. И все это время мой взгляд не отрывался от двух блестящих круглых объектов. Я видел, что эти глаза смотрят на меня, не мигая. Казалось, мои глаза приобрели собственную волю, и я не мог оторвать взгляд. Его удерживало какое-то ужасное очарование. И мне казалось, что в любое мгновение это очарование прервется, и зверь набросится на меня. Я слышал, что жестокий зверь может подчиниться человеческому взгляду и попытался с интересом посмотреть на своего визави. Какое-то время мы сидели, не двинувшись ни на дюйм. Я не видел тела зверя. Круглые блестящие кружки были словно погружены. В полную черноту. Они так долго оставались неподвижны, что я решил, их обладатель лежит в логове и не станет нападать, пока его что-нибудь не потревожит. Может, до тех пор, пока не уйдут индейцы. Мне пришло в голову, что надо получше вооружиться. Я понимал, что нож против гризли бесполезен. Пистолет по-прежнему у меня за поясом, но он пуст. Позволит ли зверь мне его зарядить? Я решил попытаться. Не отрывая взгляда, я достал пороховницу и пистолет и, обнаружив, что то и другое в порядке, принялся заряжать. Делал я это медленно и осторожно, потому что понимал: зверь видит в темноте и в этом отношении имеет преимущество предо мной. Я пальцами нащупал порох, затолкал его в ствол, Повернул цилиндр до нужной отметки и взвел курок. Когда пружина щелкнула, глаза дрогнули. Сейчас он на меня набросится. Я мгновенно положил палец на курок, но прежде чем смог его нажать, меня остановил хорошо знакомый голос. «Подожди!» — воскликнул этот голос. «Я в темноте не могу видеть, что у тебя белая кожа». Подумал, может, какой-то индеец собрался. «Да кто ты такой? Не Билл, Гэри?» «Нет, Билл, это не ты». «Нет», — сказал я, приходя в себя от изумления. «Это не Билл». Я так и подумал. «Билл быстрее узнал бы меня. Он узнал бы мои глаза, как я его. Бедный Билли, боюсь, всех трапперов поубивали, а таких, как он, мало в горах». Проклятие с яростным восклицанием продолжал тот же голос. — Вот что значит не иметь своего ружья. Если бы у меня было свое, я бы не прятался здесь, как апуссум. Но у меня нет ружья, и кобылы тоже. И сейчас у меня ни лошади, ни оружия. Остается надеяться только на удачу. Последние слова были произнесены с таким гневным шипением, эхом отозвались по всей пещере. Ты, молодой парень, друг капитана, верно? спросил говорящий, неожиданно меняя тон. Да, ответил я. Я не видел, как ты заходил, иначе заговорил бы быстрее. У меня царапин на руке, я ее перевязывал, когда ты появился. А ты за кого меня принял? Я подумал, что ты медведь гризли. Ха -ха -ха -ха. Э -хе -хе. Я тоже так подумал, но потом услышал щелчок твоего пистолета. Э -хе -хе -хе. Если еще раз увижу Билла Герри, заставлю его так смеяться, что у него живот заболит. Старого Рюба приняли за гризли. Э -хе -хе -хе. -хо -хо -хо. Старый траппер смеялся так словно увидел какую-то очень забавную сцену, а ближайший враг находится в ста милях от него. — Сигена видел? — спросил я, желая узнать, возможно ли, что мой друг еще жив. — Я видел. Это было зрелище. — Видел когда-нибудь горную кошку? — Видел, — сказал я. — Ну так это был он. Он был в доме, когда упала крыша. Я тоже. Но я там недолго оставался. Пополз к двери, и тут увидел капитана. Он схватился с индейцем. Но это было недолго. Капитан ударил его по ребрам, и индейц упал. Но что с Сигеном? Ты видел его потом? Видел ли я его потом? Нет, не видел. Я боюсь, что его убили. Маловероятно, молодой человек. Он знает эти шахты лучше любого из нас. Знает, где спрятаться. Я уверен, он так и сделал. — Да, хорошо, если так, — сказал я. Думаю, что Сиген мог пойти за пленницами и безрассудно отдать свою жизнь. Не бойся за него, молодой человек. Капитан не из тех, кто сует пальцы в улей, если там нет меда. Но куда он мог деться, если ты его потом не видел? Куда мог деться? Да в пятьдесят мест. Не думаю, чтобы его нашли. Он оставил индейца, не взяв его волосы. Поэтому я наклонился, чтобы забрать их, а когда распрямился, его не было. Но был тот индейец, важный индейец. О ком ты говоришь? О том, кто с нами, с Дель Норте. Коко. Элсоль. Соль. А что с ним? Он убит? Думаю, нет, это не так-то легко. Он выбрался из дома, когда тот рухнул. И его красивая одежда была словно после матча по Бенди. На нем было двое. Одного он ударил по ребрам, но второй, боже, как он ему показал. Я не видел лучшего в горах, а я многое видел, думаю. Как он? Знаешь, как индейец этот Коко владеет топором? Да, для того, кто умеет им действовать, это страшное оружие. Он, этот индейец, умеет. У другого тоже был топор, но он недолго держал его в руках. Через минуту топор вылетел у него из рук, а потом Коко нанес ему удар. Черт возьми! Вот это был удар! Он расколол голову до самого горла. Половинки разделились, словно от удара плотницким топором. Когда тот упал на землю, можно было подумать, что у него две головы. И тут я увидел, что индейцы спускаются с обеих сторон ущелья. У меня не было ни лошади, ни оружия, кроме ножа, и я решил, что безопаснее спрятаться. Так и сделал.